Я больше всего радуюсь, когда играю с друзьями или с тобой А знаешь, ведь есть много спортивных игр Здорово! Так научи меня какой-нибудь спортивной игре С удовольствием! Давай займемся футболом А что это за игра? Отличная командная игра с мячом Она появилась в Англии Ее название происходит от двух английских слов «фут» – нога и «бол» – мяч Куда я делал время скок? Ты положил его в карман. Точно. Вот он. Сейчас настрою. Мы опять попали на стадион и снова сидим на лавке, только на этот раз на самом краю травянистого поля. Здесь проходит встреча двух команд. Футболисты одной команды играют в красных майках, а игроки другой в синих На майке каждого игрока есть номер Я понял, зачем номера! По ним игроков легче различать А кто это в желтой майке? Это судья А, -а, -а который следит, чтобы игроки не нарушали правила? Именно так! Цель каждой команды – забить мяч в ворота соперников Они находятся по краям поля. У каждой команды свои. Вон там два столба и перекладина сверху. С сеткой? Ну да. Ворота каждой команды защищает вратарь. Вместе с ним в каждой команде 11 игроков. Но есть еще запасные игроки. Запасные? Да. В футболе можно произвести несколько замен основных игроков. И тогда вместо них на поле выходят запасные. А до замены они ожидают на лавке запасных. Так вот, на какой мы лавке оказались. Значит, мы тоже запасные. Запасные игроки очень на подъем легки Кто-то выбыл, и мгновенно для него нашлась замена. Хочешь лучшим стать в футболе? Вот твой шанс. Скорее на поле. Уго! Прямо ко мне катится мяч. Ура! Чевостик. «Зачем ты побежал на поле? Тренер еще не дал команды на замену, и судья не разрешил меняться. Остановись!» «Что? Я тебя не слышу!» «Кажется, я поторопился. Надо было сначала объяснить правила. Придется это исправлять». «Дядя Кузя машет мне руками. Что он хочет мне показать?» «Наверное, чтобы я бежал к мячу. Не волнуйся, дядя Кузя, я тебя не подведу. А вот и мяч!» Сейчас ударю по нему так, что он влетит прямо в ворота. Ой, почему все игроки помчались ко мне? Наверное, хотят забрать мяч. Надо хватать его и быстрее убегать. Пусть попробуют догнать. Ну вот, дядя Кузя, зря ты нас на зрительские места перенес. Меня с мячом никто не догнал бы. Да ты схватил мяч руками А по правилам этого делать нельзя Это же ножной мяч, забыл Но ведь вон тот игрок Тоже схватил мяч руками Почему ему можно? А меня за это ты удалил с поля Он вратарь Ему одному позволено касаться мяча руками И то только в штрафной площадке Так называют большой прямоугольник перед воротами Понятно Дядя Кузя Мяч у футболиста в синем. Он оказался один на один с вратарем красных. Его догоняет другой футболист в красной майке. Надо скорее бить по воротам! Ой, красный подставил подножку и синий упал. Как же нечестно! Это нарушение правил. Судья заметил и дал свисток. Игра остановилась. Игроки обступили судью и о чем-то спорят. Что теперь будет? Судья назначил пенальти. А что это такое? Так называют штрафной удар, который будут бить в ворота команды обидчика с расстояния 11 метров. Вот судья указал, где должен быть мяч. Все отошли в сторону, и только игрок в синей форме остался один на один с вратарем красных. Интересно, будет ли гол? А что такое гол? В английском языке Это слово означает «цель». В футболе голом называют попадание мячом в ворота. Конечно, забьет! Ворота ведь такие большие! Это совершенно ничего не значит. А? Что я говорил? А что это за свист? Это судья дает сигнал, что закончился первый тайм. В футболе два тайма по 45 минут. После перерыва игра продолжится. Я думал, что только играть в футбол интересно, а оказывается, смотреть тоже. Конечно, не зря же эта игра имеет миллионы поклонников во всем мире. Я тоже хочу играть в футбол, только жалко, что зимой, когда снег и холодно, играть нельзя. Не беда, для зимы тоже есть подходящая игра. Как здорово! А какая? Сейчас узнаешь. Внимание!